293 Июнь 4 Придет время, и учение надо будет раздать широко и свободно, не принуждая никого. Изголодавшийся дух, как губка, в воду будет впитывать в себя истину учения и жизнь. Кому-то придется проявить смекалку. Проповедь отошла, осталась жизнь. В жизнь придется вносить огненные заветы, насытив ими всю жизнь. Вот идут двое, и на перекрестках дорог ставят небольшой столбик с дощечкой, и на ней слова «Счастье в труде вдохновенном» или «Учитель света есть маяк ведущий» или «Искусство — это путь жизни» или «Искусство для всех» или «Путь йоги есть путь к бессмертию» Или воля побеждает все трудности, или дисциплина духа есть крылья. В знании сила, радость есть особая мудрость. И тысячи других, кратких и ярких, пронзающих сознание и врезающихся в мозг, могут украсить перекрестки дорог, камни, могут быть начертанными над входом в музеи, библиотеки, школы, питая сознание и обогащая мысль. Краткие и ясные они будут на страницах печатных листов. Взятые, соответственно, они украсят учебники, синтезируя их сущность и указывая цель, назначение величия науки. Явление огненного коммунизма сделает их приемлемыми для всех, ибо знание не отрицаемы жизни. Близится время широкого посева семян жизни и готовятся сеятель. Семена света. От света микрокосма ученика, даваемые, покроют просторы новой страны, и урожай дадут великий и скорый. Когда почва подготовлена добротно, можно не беспокоиться о всходах, но посев надо, сделать добрых семян, полноценных и именно тех, которые нужны, ибо хлеб жизни будут вкушать все, и посев для всех. Безгранично разнообразие воспринимающих сознаний. И каждое должно найти что-то по себе и что-то для себя. Именно это сознание питающее. Поэтому широко должно быть сознание сеятеля и вместить всех ищущих и приходящих. Свое знание придется оставить при себе и каждому дать по сознанию в пределах его вместимости. Чем больше учитель, тем большему числу сознаний может он созвучать и ответствовать. Надо учиться быть... Понятным для всех, даже для переодетых друзьями врагов. Убедительностью янной и логикой жизни, неопровержимой и здравой, будет побеждаться противодействие неготовых. Мощь коллектива, принявших учение, поглотит и растворит их неподготовленность, убедят новые песни, новые стихи, новые рассказы и картины учителя. Через искусство будет много дано. Влияние искусства к тем, что входит оно в сознание, непосредственно и без слов. Искусство — это мощные силы, преображающие. Путями искусства вольется свет. Но и другие пути неумолим. Все свет и особенно его невидимые лучи.